Это преступление обнаружилось и было раскрыто следующим образом. Летом 1912 года один из участковых приставов в столице сообщил в Петербургскую сыскную полицию, что на Кирочной улице в доме номер 12 в квартире первого этажа, занимаемой контролёром спальных вагонов Тими и его женой, обнаружено убийство. Чины сыскной полиции немедленно прибыли на место. Им представилась такая картина. В квартире В настоящей из четырёх комнат царил полный хаос. В гостиной на полу лежал труп госпожи Теми с довольно глубокой, но не смертельной по заключению эксперта раной на затылке. Смерть последовала, видимо, от внутренних кровоизлияний, вызванных многочисленными ударами, нанесёнными убийцами по всему телу жертвы. Лицо покойной было в кровяных потёках, но сломано несколько зубов выбито.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 весьма способный в своей области человек, чрезвычайно внимательно относившийся к поручаемым ему делам, произвел тщательный обыск и среди кипа разбросанного белья и обнаружил небольшую коробочку, неказистую на вид, и в ней пару серег с крупными каратов по восемь в каждой бриллиантами. Прислуга, живущая у Тимми, была немедленно опрошена и трясясь от страха показала. Покойная барыня жила вместе с барином, но они не любили друг друга. Баррин редко бывал дома, всё больше разъезжал по службе. У Барни же была своя любовь, маркиз П. Спокойнце жила довольно весело, часто бывали гости, пили, пели, танцевали. На вопрос, кто за последнее время навещал Барни, прислуга заявила, что дня за 4 до смерти Барни вернулась домой с подругой и двумя молодыми людьми. Молодых людей она, прислуга, видела впервые, а подругу знала и раньше. Она из француженок и проживает на офицерской в доме N. Один из молодых людей на следующий день приходил снова, но не застав госпожу Тими дома, оставил карточку. Молодые люди, добавил прислога, были ещё раз третьего дня играли, смеялись, пели, и, видимо, им очень Барне понравилось. Вчера вечером был кто-нибудь у Барни? Да, какой-то господин был, а только кто не знаю, так как Барни вернулась с ним поздно и своим ключом отперла дверь. Моя же комнаты и кухни в стране, да и барня мне раз на всегда приказала после 10 часов вечера не показываться из своей комнаты. Так что слыхать гласа я слыхала, а кто был, определить не могу. А где-то карточка, что оставил молодой человек? Должно быть тут, некуда её деваться, сказала прислуга и подошла к подносу, стоявшему на столике в прихожей. Среди полдюжины карточек она сразу же нашла нужную и протянула её. На карточке значилось «Павел Этьенович Жерар», а внизу, аппетитом, «Почетный гражданин города Цюриха». Опрошенный швейцар дома показал, что утром часов в десять двое молодых людей выходили из квартиры убитой, но точных примет их дать не мог. Чиновник Ка, получив эти сведения, тотчас же отправился на офицерскую улицу и без труда разыскал подругу покойной. Последняя была поражена как громом при вести о трагической смерти своей подруги.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 На следующий день мы спокойно опять завтракали в Вене. Скоро после нашего прихода появились те же молодые люди, и уже как старые знакомые нам приветливо закивали. Затем они присоединились к нашему столику, представились, познакомились, а после завтрака все вместе мы отправились сначала на скейтинг-ринг, потом же по приглашению моей подруги, к ней пить чай. Молодые люди, свидетель подробно писал их внешность. Нам очень нравились. Держали не себя мило, не принуждённо, весело. Говорили кучу комплиментов покойной, хвалили её вкус, обстановку, любовались её красивыми серьгами. Словом, день и вечер мы провели при мило. Все последующие дни я была занята своими партнихами, или вчера мельком встретилась с покойной на улице. Она сказала, что новые знакомству крепнет и что вечером один из молодых людей хотел к ней заехать. На следующий день вернулся из очередной поездки сам Тими. Он настолько равнодушно отнёсся к случившемуся, что одно время возбудил даже против себя подозрение. Кольцо, пропавшее с руки покойной, было им подробно описано, и в этот же день все ювелиры-скупщики драгоценностей были извещены полицией. И один из них вскоре явился и принёс кольцо, указав, что в день убийства оно было куплено им за 250 рублей у какого-то молодого человека. Описанная ювелиром внешность продавца соответствовала описанию данному подругой убитой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 Но шансы, по его мнению, всё же имелись, и пренебрегать ими не следовало. Ему повезло. По магазини Пект топорик был опоздан, и более того, приказчик третьего дня его продавший помнил покупателя. Запомнился он ему потому, что клиентами магазина являются больше женщины, покупающие всякую металлическую хозяйственную утварь. Если же заходят мужчины, то либо рабочего вида, либо патриархальной семейной складки. А топорик же, по словам приказчика,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 Объяснив причину своего посещения, Филиппов спросил, сохранилась ли у него карточка Жерара. "Должно быть", отвечал сановник. "Я как раз ещё на днях её видел, справляясь об имени того господина. Впрочем, посмотрим". Он порылся в кипе карточек, лежащих на красивом резном подносике, затем стал нетерпеливо перебирать их по одиночке и наконец, не без удивления, промолвил: "Странно, не нахожу".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 имея на основании подозревать этих людей в тяжком преступлении. "Ого", сказал чиновник, сделавшись вдруг серьёзным. Подумав с минут, он добавил: "Видите ли, о старике Далматове я самое лучшее мнение. Это высокопочтенный человек, прекрасный служака, отличный семьянин. К сожалению, не могу сказать того же об его сыне. Молодой человек пуст, небрежен и вообще внушает мне мало доверия.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 Хорошо, попробую, сказал Филиппов и стал прощаться. Но я, покорнейше прошу, Ваше превосходительство, оставьте весь этот разговор между нами. До поры до времени важно не спугнуть предполагаемого преступника. На этом они расстались. Из той же боязни спугнуть далмата, Филиппову не хотелось дать старшему дворнику никаких оснований заподозрить его в вмешательстве полиции в какие-то дела его квартиранта.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 Дело, можно сказать, субтильное, — говорил Никитич, — но ежели мне поможете, то в убытке не будете. Что же, мы с превеликим удовольствием, Иван Максимович, за нами остановки не будет. Так извольте слушать, проживают в вашем доме, господа Далматовы? Как же, в третьем этаже квартиру занимают. Ну так вот-с, как оно случилось, где наша барышня повстречала молодого барина Далматова, того мы не ведаем. Я только сказать могу одно, что влюбилась она в них без памяти.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 Вам кого, батюшка? спросила старушка. Мне барина вашего нужно видеть. Вот передайте ему мою карточку. Сейчас, сейчас долажу проходить, пожалуйста, в ихний кабинет. И она открыла боковую дверь. Я вошёл в кабинет. Он был обычного вида, но что обратило моё внимание, это многочисленные фотографии убийцы, висевшие на стенах и стоявшие на письменном столе. За спиной моей послышались мягкие шаги.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 Вот полюбуйся, послушай, что говорит господин чиновник с искной полиции. Сколько раз я тебя предупреждал, что с этим балавством ты его до добра не доведёшь? Вот и дотанцевались, и он схватился за голову. Что такое? тревожно спросила она меня. В чём дело? Я ничего не понимаю. Я приехала арестовать вашего сына. За что? Почему? Он обвиняется в тяжком преступлении. В каком? В убийстве сударня. При этих словах старик Далматов как-то подпрыгнул, хотел что-то сказать, но тотчас же осел и медленно сполз с кресла на пол. «Борисовна!» — громко крикнула хозяйка. Убежала старушка, открывшая мне дверь. «Скорей, скорее, Борисовна, доктор, барину худо, да помоги же поднять его!» Общими усилиями мы подняли Далматова с полу и перенесли на диван. У него отнялась левая сторона тела.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 Но к счастью никого не ранив. По предъявлению улик и вещественных доказательств преступником оставалось только сознаться. Однако барон Гейс Мор говорить не пожелал. Далматт оказался разговорчивее. Вы хотите знать, что довело нас до преступления? Извольте. Я пожало расскажу, хоть это длинная история. Вкратце она сводится к следующему. Мы с бароном жертвы современного социального уклада, выросшие в холе, избалованные средой, отравленные дорогими привычками, Мы не имели возможности хотя бы наполовину удовлетворять их. Началось с переучёта векселей, дружеских бланков, затем наступил период краш, и наконец вот докатились до убийства. Как произошло оно? Довольно просто. Познакомились мы с ними в Вене, обратили внимание на Ю Сергея, а так как в эти дни деньги нужны были нам до зарезу, мы и зарезали. Несколько завтраков, несколько предварительных визитов и знакомство закрепилось. Поздно вечером перед убийством я из театра заехал к ней поужинать. Засиделся, выпита было много, в результате хозяек разрешила мне остаться ночевать, и я прилёг в гостиной. Но ни ночью, ни утром я не нашёл в себе сил совершить задуманное, и распростившись, вышел в 10 часов на улицу, где меня по предварительному сговору поджидал барон. Узнав о моей слабости, он выпронил меня и мы вернулись обратно. Представьте, сказал я Тиме, вдруг у подъезда натыкаюсь на барона, продохшегося в клубе